Глава 62. Суббота выдалась ужасная. Лила и правда не пошла на пляж. Не пошла и я, хотя весь день думала о Нину и Бруно, которые напрасно ждали нас у моря. Мне хотелось сказать, я сбегаю, быстренько окунусь и назад, но я не посмела. Не посмела я и спросить, что мне делать. Собирать чемодан или как? Уезжаем мы или остаемся? Я помогла Нунции навести в доме чистоту и приготовить обед и ужин, и то и дело заглядывала к Лили, которая валялась в постели, читала и писала в свою тетрадь. Нунция кликнула ее обедать, но она не отозвалась. Нунция пошла за ней, но она так хлопнула дверью, что стены затряслись. «Она перекупалась», — сказала Нунция, пока мы вдвоем обедали. «Это вредно для здоровья». «Угу, я тоже так думаю». И она так и не забеременела. Вот именно. К вечеру Лила вылезла из постели, что-то поклевала и надолго заперлась в ванной. Она вымыла голову, накрасилась и надела красивое зеленое платье, но лицо ее оставалось мрачным. Мужа она встретила ласково, а он, едва войдя, впился в нее долгим, как в кино поцелуем, за которым мы с Нонцией со смущением наблюдали. Стефано передал мне привет от родных, рассказал, что Пинуччо перестала капризничать, а затем принялся подробно докладывать о том, что братья Салара чрезвычайно довольны новой серией обуви, изготовленной под руководством Рино и Фернандо. Последнее замечание Лиле совсем не понравилось. Если до этого она принужденно улыбалась, то, услышав имя Салара, разозлилась и сказала Стефану, что ей глубоко плевать на этих двух придурков, и она не собирается подстраивать свою жизнь под их хотелки. Стефано нахмурился, задетый. Ему стало ясно, что прелесть последних недель миновала, но он ответил Лиле привычной полуулыбкой, заметив, что всего лишь сообщил новости нашего квартала и что ей незачем разговаривать с ним в подобном тоне. Это не помогло. Лила превратила вечер в одну бесконечную склоку. Стоило Стефано произнести хоть слово, как она тут же его опровергала. Так, переругиваясь, они ушли спать, и я слышала, как они скандалят, пока, наконец, не заснула. Проснулась я рано, не зная, что делать. То ли собирать вещи, то ли ждать, что скажет Лила, то ли идти на море, рискнуя столкнуться с Нину, и понимая, что Лила никогда мне этого не простит, то ли весь день проваляться в постели. Я решила написать записку, что я поехала на пляж Маронти и вернусь к обеду. Не могла же я уехать с острова, не попрощавшись с Неллой. Я описала, убеждая себя, что не делаю ничего дурного, хотя сегодня отлично понимаю, чем я тогда руководствовалась. Я хотела дать себе шанс и в то же время избежать упреков Лилы. Если Нину приедет к родителям за деньгами, и мы с ним встретимся, это получится как будто случайно. Однако все пошло не так, я только зря потратила деньги. Я наняла лодку и добралась до Моронти. На пляже направилась к тому месту, где обычно сидела семья Саратора. но увидела там один единственный зонт. Я огляделась и увидела Донату, который плавал в море, он меня тоже заметил и вылез из воды. Мы поздоровались, и он сказал, что Лидия с детьми уехала в Фурию навестить Нину. Новость меня оглушила, это была уже не ирония, а какая-то злая насмешка судьбы, которая не только лишила меня встречи с Нину, но и подсунула мне вместо него его противного папашу. Я пыталась было от него отвязаться и пойти к Нелли, но не тут-то было. Саратура быстро собрал свои вещи и сказал, что проводит меня. По дороге он без всякого стыда и в самых сентиментальных выражениях заговорил о том, что произошло между нами несколько лет назад. Попросил его простить. Дескать, сердцу не прикажешь. И с грустью похвалил мою красоту, которая, если ему верить, с годами только расцвела. «Не преувеличивайте». — сказала я, и, понимая, что мне следует оставаться серьезной, не удержалась и нервно фыркнула. Донат тащил в руках зонта еще кучу вещей, но все равно трещал, не переставая, несмотря на отдышку. — Молодежь, — разглагольствовал он, — не способна разглядеть истинную красоту и дать ей объективную оценку. — На это и есть зеркало, — заметила я. Оно вполне объективно. — зеркало. Разве ему можно доверять? Готов поспорить, ты считаешь, что две твои подружки красивее тебя. Так и есть. Ничего подобного. Ты намного красивее, уж поверь мне. У тебя такие дивные светлые волосы. Какая фигура! У тебя всего две проблемы. Первая — это купальник, который тебя портит. И вторая — фасон очков. Те, которые ты сейчас носишь, тебе совсем не идут. Элена, они слишком массивные. У тебя тонкое лицо... «По нему сразу видно, что ты девушка образованная, но тебе нужна другая права». «Пока я его слушала, мое раздражение куда-то исчезло. Похоже, он и правда разбирался в женщинах». Донаток говорил нейтральным тоном, тоном эксперта, и я задумалась. «А что, если он прав? Что, если я себя недооцениваю? С другой стороны, где я возьму деньги на покупку красивой одежды, красивого купальника и хороших очков?» Я уже была готова смириться с мыслью, что против бедности я бессильна, когда он вдруг улыбнулся и сказал, «Если не веришь мне, ну, вспомни, какими глазами в прошлый раз смотрел на тебя мой сын». Только тут до меня дошло, что он все врет. Доната ловко играл на моем самолюбии, но все его рассуждения служили единственной цели — расположить меня к себе, а там, кто знает. Я почувствовала себя дурой, Меня оскорбила не столько его ложь, сколько собственная глупость. Я с неожиданной для себя резкостью оборвала разговор, так что Саратура слегка торопил. В доме у Неллы мы немного поболтали, и я сказала ей, что пришла попрощаться, потому что завтра мы уезжаем в Неаполь. «Ах, как жалко!» «Мне тоже. Оставайся на обед. Нет, не могу, мне надо домой. Если все-таки задержитесь, обещай, что еще раз меня навестишь». Приходи с утра, оставайся ночевать, место найдется. Не надо много чего тебе рассказать. Спасибо. М мы на тебя рассчитываем. вмешался Саратуре, ты ведь знаешь, как мы все тебя любим. Вскоре я ушла. Родственник Неллы ехал на машине в порт, и мне не хотелось упускать оказию. По дороге я продолжала размышлять над словами Донату и поняла, что, как ни они меня зацепили. А может, он и не лгал? Может, и правда видел во мне то, чего не замечали другие? Во всяком случае, от него не укрылось, какими глазами на меня смотрел его сын. Может, они не такая уж родина, если понравилась Нину? Ну да, конечно, не зря же он меня поцеловал, не зря брал меня за руку. Из чего с очевидностью вытекало, что Лила отняла его у меня и присвоила себе. Возможно, она сделала это не намеренно, но факт оставался фактом. Я вдруг поняла, что должна увидеться и поговорить с Нину. «Скоро мы уедем, и колдовские чары Лилы потеряют над ним прежнюю власть, тем более, что она сама решила вернуться к обычной семейной жизни. Значит, наши с ним отношения могут восстановиться?» в неаполе Под видом дружбы. По меньшей мере, мы сможем начать встречаться, чтобы говорить о Лиле, а потом постепенно вернемся к беседам о книгах и прочем. Я докажу ему, что способна разделить его интересы в гораздо большей степени, чем Лила». и даже чем Надя. Да, я должна с ним поговорить, сказать ему, что уезжаю, и предложить встретиться в городе. У нас в квартале или на пьяце Национале, или на Виа Мицциканноне, неважно где, главное, как можно скорее. Я вызвала такси и поехала в форио к дому Бруно. Позвонила в дверь, но мне никто не открыл. Я пошла бродить по улицам мрачнее с каждой минутой, пока ноги не вынесли меня на пляж. И тут судьба наконец-то мне улыбнулась. Я уже довольно долго шагала вдоль берега, когда увидела Нину. Он не обрадовался и не скрывал своей радости. Глаза у него горели, он отчаянно жестикулировал. «Я уже второй день вас ищу», — срывающимся от волнения голосом сказал он. «Где Лина?» «Она с мужем?» Он вытащил из кармана конверт и вложил его мне в руку. «Передай ей это. «Какой в этом смысл, Нино?» — Огорченно спросила я. «Ты просто передай». «Мы сегодня уезжаем. Возвращаемся в Неаполь». Его лицо болезненно скривилось. «Кто так решил?» — глухо произнес он. «Она?» «Не верю». «Напрасно. Вчера вечером она сама мне так сказала». Он на минуту задумался, а затем указал на конверт. «Пожалуйста, передай ей это прямо сейчас, ладно?» «Хорошо». «Покляни, что передашь!» «Я же сказала, что передам!» Нино вместе со мной пошел по пляжу, на чем свет стоит, ругая мать, братьев и сестру. По его словам, они его достали. Он уже нечал, когда они едут к себе в барану. Я спросила его, как там Бруно. Нино презрительно отмахнулся. «Сидит, зубрит!» Бруно его тоже раздражал. «А что же ты не зубришь?» «Не могу». Он понурился и погрустнел. Затем вдруг заговорил о том, какую ошибку совершает человек, прислушавшись к учителю, который по каким-то своим соображениям заставляет его поверить, что он умен. Он признался, что на самом деле никогда не испытывал к учебе искреннего интереса. «Что это на тебя нашло?» Вот так, ни с того, ни с сего. Просто наступает момент, когда ты должен кардинально изменить свою жизнь. Что с ним произошло, с недоумением, думала я. Он изрекал какие-то банальности, я его не узнавала. Надо помочь ему вернуться к себе истинному. Послушай, ты сейчас слишком расстроена и сам не понимаешь, что говоришь. Как можно убедительнее, произнесла я. Давай встретимся в Неаполе и спокойно все обсудим. Он кивнул, но тут же со злостью в голосе сказал «Я бросаю университет, буду искать работу».